إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتات ومن يدلل فلا هدي لا وأشعد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشعد أن محمد عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله. Давайте теперь переходим к следующей большой теме. Эта тема называется по-арабски табаррук. Табаррук, то есть считать или уметь иметь убеждение или иметь верование, когда у человека есть убеждение, что какой-то предмет или, например, источник воды, или камень, или дерево, или любой другой предмет имеет свойство излечивать и приносить пользу и удерживать вред, или, например, снимать порчу с себя и тому подобное. То есть когда человек имеет в голове убеждение, что какой-то предмет имеет свойство излечивать. Эти убеждения не верны, и их необходимо также разъяснить. Вот вам поэтому некоторые фразы из, из интернета по поводу того, что делается в Болгарии опять. То есть из интернета, это естественно не наши слова, а те слова, слова тех людей, которые там туда ездят и там бывает и делают там свои всякие дела. Вот они говорят: "Святой ключ в Белярске". Смотри, святой ключ в Белярске. Там большая гора, с которой течет родник. То есть, представляете, в Булгарии есть большая гора, с которой течет родник. В Белярске, да, ошибаюсь, в Белярске. Которую паломники набирают в бутыли, пьют, обливаются и ходят вокруг фонтана. То есть, что значит «ходят вокруг фонтана»? Тулаф делают товар, обход делают вокруг него. Приносят жертвы животных, и для того, чтобы набрать в бутылочку пол-литра воды, мне пришлось выстоять большую очередь. Ну, пишет один здесь в интернете. Mm -hmm. То есть, чтобы пол-литра этой воды набрать из источника, мне, говорит, пришлось, что большую очередь простоять. Следующий отрывок. «А здесь вода святого родника, чудная, целебная, и паломники спешат не только испить её, но и взять её с собой». К услугам торговые точки, предлагающие 5-литровые полиэтиленовые ёмкости. То есть тут же приспособились и бизнесмены так же. Поняли, как говорится, что на воду спрос есть, сразу и бутылочки продают. То есть была бы возможность вообще, бы что сами разливали и продавали. Но пока что такой возможности нет, поэтому ограничиться тем, что пока бутылки продают. Дальше. Следующий отрывок. Ничуть не сомневаясь в целебных качествах воды, святого источника, приезжающие сюда люди ведрами используют ее для омовения. Есть возможность создать подобное и у подножия, и у подножия горы Чатыртау. Ну, один там пишет. То есть у нас, говорит, я, говорит, не знаю, чего они в этом белярске нашли, но у нас, говорит, вот гора есть, Чатыртау называется. Там, говорит, тоже такое можно сделать. Почему? Слушайте. Гора имеет форму пирамиды, говорит, потому что. Наша горага Чатартау, имеет форму пирамиды. А пирамиды, как известно, всегда обладали исцеляющими свойствами. То есть, видишь, как они делают такие вещи, источники. То есть, допустим, есть какая-то гора, как пирамида. Всё, это уже что? Излечивает и подобные вещи. Сюда уже можно что? Людей зазывать. А, Ясно? Вот Фараон вон сколько лет пролежал. Скоро уже вылечит, а может даже ещё оживёт. Самые великие пирамиды, как говорится. Дальше поехали. Следующий отрывок говорит... Один мой знакомый поведал мне о том, что его родственник привез сюда жену с больными ногами. Ну, то есть, сюда, говорит, жену привез, больные ноги. Которая не могла самостоятельно передвигаться. Оказавшись у источника, она неожиданно встала и твердо зашагала к радости обоих. То есть, люди имеют убеждение, что этот источник, если к нему придешь, например, придет хромой или какой инвалид, который не может ходить, что он там к радости обоих что сразу зашагает. Следующий отрывок. Они были язычниками и поклонялись, если не ошибаюсь, лесному богу, жившему на этой горе. Ну, там один пишет, что, что там происходит. И кто поклонялся? Какие-то язычники до, до того, как здесь ислам был, говорит, что поклонялись лесному богу, который жил на горе. После принятия ислама источник стал местом поклонения у живого мусульман, которые также верили и верят в волшебство этой воды. Следующий отрек. Ключ считается святым. У татар, у русских, у чувашей, у мордвы и у моритцев. Здесь исполняются религиозные обряды, читаются молитвы, оставляются подношения. Паломники верят в целительную силу источника. Но в первую очередь здесь происходит очищение души. Поэтому на много верст вокруг нет более посещаемого места и, и, и любимого всем народом». То есть нет, более, нет места более посещаемого и любимого всем народом. Дальше смотри. И теперь то, чем испытал их Аллах ас Один пишет и говорит. Источник несколько раз засыпал бульдозер. То есть, этот источник несколько раз засыпали бульдозером, понятно, бульдозер, да? советские времена, да. да. да. Ну, в советские времена, да. И что говорит? Но он вновь и вновь выбивался из земли. Пробовали устанавливать ульи с пчелами. Пробовали здесь устанавливать ульи с пчелами, надеясь отпугнуть страждущих. И что, думаете, брат, случилось? Все пчелы вскоре поумирали. Аллах, спонталя, испытывает их тем что они видят там какие-то чудесные... Действительно происходит там, что чудеса, как они говорят. То есть приходят люди так, излечиваются, например, попьют, вылечились от какой-то болезни и так далее. То есть власть всего лишь что испытывает их. И помните, мы говорили, что причина достижения чего-то, если она бытовая, то она должна соответствовать двум условиям. Во-первых, оно должно быть испытано на практике, а здесь они испытали, пришла и сразу заходила, как говорится, своими ногами. И второе, что на это не должен прийти запрет. Коране. То есть не только в Коране, а что? В контексте священности, то есть Коран и Сунна. А здесь мы знаем, что на такие вещи пришел запрет, и поэтому нельзя иметь таких убеждений и посещать подобные места. Теперь про ленточки. То есть ленточки живут вешают там на деревьях, мы же говорили про это. Отрывок, что также из интернета. Мы увидели, что почти на каждой веточке деревца вокруг лестницы завязаны веревочки. То есть там, видимо, какая-то лестница есть, и вокруг нее деревья. И говорит, мы увидели, что на каждой почти веточке висят э -э, некоторые веревочки и тесенки, говорит. Тесенки и все возможное, что можно завязать. Дальше, вокруг лежали монетки, и мы тоже кинули пару монеток и загадали желание. Говорит. И вот смотри, брат, если они не имеют никаких убеждений, так как они говорят. Попробуй вот туда, брат, поедь и забери эти деньги. Что с тобой сделают? То есть, они почитают что ты принижаешь их божеств, которым они здесь кидают эти свои монетки. Следующий контекст. Один пишет и говорит. Ветки деревьев пестрят от повязанности на них цвет цветных ленточек. А ведь когда-то... Слушай, смотри внимательно сюда. А ведь когда-то вместо лестницы с перилами была лишь тропа. То есть, сейчас уже лестница есть с перилами. А раньше говорит, была только тропа. По ней же сюда затаскивали и баранов для жертвы языческому верховному божеству Тенгре. Этот пишет: "Зачем, говорит, так высоко тащить надо?" И сам же он отвечает и говорит: "Так чтоб ближе к Богу быть". И дальше говорит: "Барашка разделывали, барана же привели там, жертву принесли в жертву, и кому? Тенгриэт. Потом разделывали, говорит, что мясо и кожу в качестве даров развешивали на ветвях. То есть вот на мелкие кусочки разрезали. И на ветки вешали. Я это видел на одном из видео с своими глазами, как люди, что, э, по-моему, чуваши так делают. То есть режут барана, и на ветки огромное дерево там у них есть, а и на, ну, они ну, на него шокики, что ну, тоже там же, башки шкуры башки. там ставят, ложат, на эти толстые ветки. Туда всё вот развешивают, мажут кровью всё это дерево. То есть прямо... тоже там же да. они делают? Беремся? Это нет, это у себя где-то там чуваши. Дальше. Барашка разделывали, мясо и кожу в качестве даров развешали на ветвях. При этом... Каждый обращался к хозяину вечного неба. Кто это такой интересный? Тенгре, видимо. С сокровенной просьбой. С сокровенной просьбой. О которой никто не должен знать. Дальше что? Чтобы обращение к высшим силам носило более персональный характер, шкуру разрезали на ленточки. На мелкие ленточки. И раздавали всем присутствующим на ритуале соплеменникам. Ну, то есть, все село пришло. То есть, какой-то день... И баранов-то несколько, не у всех есть деньги, там бараны зарезают. И поэтому эту шкуру, что, разрезали на мелкие части и каждому раздавали. Чтобы они смогли сами повязать на деревьях свои полоски просьбы. То есть каждый, чтобы мог загадать свое желание. Дальше. Со временем кожу заменили, заменили на ленточки тканей. То есть сейчас уже баранов не режут, дорого, больно. Сейчас просто что, ткани уже только вешают, тряпки всякие вешают. Поняли, братья, откуда это идет? Мы всегда были сторонниками того, чтобы вы понимали суть, основу, источник, откуда все эти вещи уходят. Ясно или нет? Вот сейчас вот едут наши татары туда. Для них смешно это, правильно или нет? Они что, повязывают разные веревочки, что, и загадывают разные желания. И это является чем, братьям? Многобожиим. И источники вот смотрите, какой большой, великий ширк Почему, смотрите, знаете, почему, братья, есть татары? Почему, братья, есть татары, которые призывают к тенгрианству? Знаете почему? А потому что у них основа одна у всех. Они зовут к предкам. Понимаешь Просто наши мусульмане, они зовут к предкам каким? К болгарам которые приняли ислам. То есть к предкам до 922 года. Точнее наоборот, после 922 года и до, до наших времен. И говорят, наши же предки были мусульманами, почему мы забыли нашу религию? Давайте будем такие же, как наши предки и так далее. А эти пошли дальше и говорят... Подожди, а у нас же ещё предки были. Ещё предки. У нас ещё более важные предки были. А они кто были? Да никакие они мусульмане не были, и не нужен был им ваш ислам. Они были кем? Взывали к одному хозяин вечного неба. Взывали к кому? Хозяину вечного неба тенгре. Поэтому давайте лучше быть тенгреанами. И вот теперь, брат, вопрос тебе. Вот теперь тебе, брат, вопрос. Те, которые говорят... Мы после 922 года будем за этими предками будем следовать, которые приняли ислам. Как они, братья, смогут ответить этим? Никак, брат, не смогут ответить. Почему, брат? Потому что у обоих источник один и тот же. Мы следуем за предками. Поэтому они а что это вы следите за предками? И мы следуем за предками. Почему вы на истии, а мы на лжи? Вот в этом, братья, проблема, что люди не возвращаются к Корану и к Сунни в понимании праведных сподвижников. А возвращается к чему? К предкам. Поэтому действительно, если вы призываете к предкам, чего же вы останавливаетесь на 922 году? Идите дальше, идите за тенгриансом, а потом идите еще дальше. И вообще непонятно, за кем там уже ходите. Последний абзац. Теперь уже, что касается того, что люди думают, что есть какой-то барракад благословения у предметов. Что если они до них дотронуться, то... Перейдет к ним какой какая-то последний отрывок. Летом развалины Булгара, историческое место принятия ислама волжскими булгарами, привлекают массу паломников, стремящихся прикоснуться руками к колонне, стоящей в центре развалин соборной мечети. Вот скажи мне, брат, зачем они стремятся прикоснуться к этой колонне, которая стоит в центре развалин что соборной мечети? Зачем до нее отличается тот столб от наших что столбов? Здесь, брат, тоже столбов много, так? Но почему-то о них никто не дотрагивается. Потому что, братья, люди имеют убеждение, что от этого столба переходит какая-то благодать. <как> вот теперь этот вопрос разбираем, что говорит об этом Коран и Сунна в понимании сподвижников. Еще раз, значит, тема называется как табар -рук». То есть мы здесь что увидели? Что люди явно имеют такие убеждения относительно святого источника, так как они его называют, то есть источника воды, ключ. Второе, они имеют такие убеждения насчет веток деревьев и разных таких вещей, так что если они туда завяжут что-то, они получат какую-то пользу от этого. И третье, относительно каких-то столбов. То есть три предмета, как минимум, мы с вами зачитали. И никто не может сказать, нет, там такого нет. Значит, первое, что необходимо понять, что барака, вот что такое барака? Вот мы же говорим баракатле, баракатле, или баракат будет там, например. Mm -hmm. Что такое барака, братья? Барака, самый лучший его перевод с арабского языка, означает благодать. Барака в шариате – это постоянное наличие и прикрепление большого количества блага, добра и пользы в чём-то. То есть, когда в чём-то есть Постоянно. постоянное, что какое-то добро и польза в этом есть. Это который которые постоянно увеличиваются и растут. Вот это добро постоянно увеличивается и растет в этом предмете. А также то, от чего идут благие плоды и результаты. Например, смотри, брат. Допустим, что-то кто-то тебе разъяснил из религиозного вопроса. У тебя было какое-то убеждение неправильное в сердце. И кто-то тебе это разъяснил, и у тебя это что? Убеждение ушло из сердца. И встало у тебя на... в сердце правильное убеждение на этом месте. Это, это говорит о том, что у этих слов... Была Барака То есть было благословение Действительно поменял свои убеждения Дальше А Табаррук Что такое Табаррук? То есть Барака понятно А Табаррук Это когда человек пытается получить Вот это что? Благословение Это называется То есть сам процесс Когда человек пытается получить Это благословение Так вот, братья Теперь запоминаем по шап По пунктам По пунктам Значит, смотрите, во-первых, запоминаем, братья, чтобы у вас этих вещей в голове не осталось вот этой дури, запоминаем по порядку. Во-первых, первый пункт. Необходимо, братья, усвоить, что все благо, все добро и вся благодать находится полностью только лишь у кого в руках Аллаха Субхануа Тааля. Ясно ли? Это первый постулат, который вы должны понять. Все благо, все добро и все полезное, что может быть, все оно находится в руках одного Аллаха Всевышнего. Далиль это какой? Аллах, сфа, далиль на это много очень. Мы приведем просто один аят, чтобы не затягивать. Аллах Суфан Аталья говорит, «Кули ллахумма малик аль мульки, ту тиль мулька манташа, уатанзи уль мулька мим манташа». «Скажи, о Аллах, поясни, ты властелин всех властелинов». «Ту тиль мулька манташа», ты даешь, ты даешь власть тому, кому пожелаешь. «Уатанзи уль мулька мим манташа». «И забираешь власть у кого пожелаешь» вот у изизу манташа и ты возвеличиваешь того кого ты пожелаешь то есть делаешь этого человека что великим или это творение твое делаешь великим кого пожелаешь вот уильлю монтташа и унижаешь кого пожелаешь бидиккалхайир в твоих руках все добро говорит так. в твоих руках все добро и накаалякулища инкаир поясню ты на всякую вещь мощиь Ты способен сделать все и видишь в этом моять алласантли говорит и все добро в твоих руках первый пункт поняли дальше второй пункт все блага все блага которые есть у людей все блага которые есть у людей источники их от кого от одного алласпан все что у нас есть братья из полезного из благого из добра все это у нас от одного алласпанли и ни от кого другого Аллах в Коране говорит «Ва мабикум мин ниаматин фамин Аллах» «Какое бы благо у вас не было, то оно от Аллаха». Какое бы благо у тебя не было, оно от Аллаха. В другом говорит Аллах говорит «Куль иннальфадля биядилля» «Скажи поистине добро и щедрота, то есть и польза, все оно, что в руках Аллаха». В другом аяте Аллах говорит «Ва азбага алейкум ниамаху захиратан вабатына» «И он полностью утопил вас в благах» захиратан ва батина, внешние и внутренние. Дальше Аллах Всевышний говорит: "Ва инта Если вы посчитаете те милости, которые оказал вам Аллах, то не сможете их сосчитать. Не сможете их сосчитать. И также Аллах Всевышний сказал: "Ва То, что у вас, оно янфа, то есть когда-нибудь исчезнет. То, что у вас в руках есть, оно когда-нибудь исчезнет, а то, что у Аллаха, оно вечно, никогда не исчезает. В другом аяте Аллах сказал: "Инна Аллаха хуар-раззак матин поясни: Аллах, он тот, который наделяет уделом, обладатель силы, мощный. И также Аллах сказал: я "Яйюха-нас, увы, люди, антумуль-фукарау иля Аллах, поясни: вы нуждаетесь в Аллахе. В "Аллаху хуа-ль-разин аль-хамид", Аллах, он, он богатый, достохвальный. То есть из этих аятов мы что поняли, братья? Что всё, что есть у нас, из благого, из полезного, так, все это у нас только от одного Аллаха и неоткуда-то. И поэтому пусть никто не думает, что какая-то есть одна милость, затесалась, которую нам дал кто-то, кроме Аллаха. Нет, все, что у нас есть, все это, по-субханаму атаку. Следующий. Третий теперь, третий пункт. Это усвоили. Третий пункт. Поэтому, братья, слово барака, вот это барака, так, благословение, благодать, всегда и в Коране, и в Сунне, Когда оно приходит, вот это слово в Коране и в Сунне, всегда приходит приписанный к Аллаху Аллах говорит, передавая слова Исы Иисуса, что Иисус сказал: "О Аллах, я нима кунту, и ты сделай меня благословенным, где бы я ни был. И ты, о Аллах, сделай меня благословенным, благодатным, где бы я ни был. То есть полезным для людей, призывающим людей к благу, где бы я ни был, где бы я ни находился". То есть веешь, у кого он просит благословение? У Аллаха просит. Дальше Аллах Всевышний говорит в Коране: "Фаиза дахальтум буйутан, а когда вы будете заходить в какие-то дома, если вы заходите в свои дома, фас-саллиму аля То поприветствуйте самих себя. Аллах Всепант говорит: "Поприветствуйте миром самих себя. Тахийатан мин Приветствием от Аллаха. "Мубаракатан тайиба", благословенным, благим. Что это за приветствие? ас, -саляму ас -саляму алейкум. Смотри, Аллах, субтитры, про слово «ассаляму алейкум» что сказал? «Приветствие от Аллаха, который научил нас кто?» Аллах, субтитры, благословенным благим. То есть в этом приветствии есть братья Барака, благословение, благодать есть. Поэтому Аллах, субтитры, когда создал Адама, адама он сказал, «О, Адам, иди к ангелам и скажи им «ассаляму алейкум». Иди к ангелам и скажи «Мир вам» и послушай, что они тебе ответят». и Адам пошел к ангелам и сказал «Ассаламу алейкум». они ему что ответили? «Алейкассалам и рахматуллах. И тебе мир, и милость Аллах». И Аллах Субтитр, что сказал «Это будет приветствием твоим и твоих потомков». И видишь, Аллах Субтитр, не сказал «Благословенное, благое само по себе появилось». я сказал что мель инди ллях». «Приветствие от кого пришло к нам? От Аллаха». И последнее, что касается этого пункта, то что однажды, когда у сподвижников закончилась вода, то есть мало осталось воды, пророк Салаласам засунул свои руки в сосуд с водой, в котором осталось было немного воды. То есть были в пути, имеется в виду. Были в пути, воды осталось мало, и пророк сам засунул свои, э, свои руки в этот сосуд и сказал «Хайя алят-тагури ль-мубарак» «Идите все на эту воду благо, благодатную, благословенную» «Валь баракату мин Аллах» «А благодать только лишь от Аллаха» рок сказал и говорит фанаби альмамбе и", и говорит что вода говорит забила ключом между его пальцев то есть аллахля дал барака то есть мы говорим что сам пророк аласаном был такой способный mm -hmm. на это нет поэтому он сказал что чтобы люди ничего не подумали отрезал это все и сказал у аль барака аллах и этот баракат от кого от аллафан видишь опять слово барака пришло опять приписано к кому аллах Вы, братья, не думайте, что это просто так, что Аллах, смотри, все время это в Коране и в Сунни, где бы ни сказал слово Барак, о благодать, все время к себе приписывает. Поэтому мы говорим, что все создания и все творения Аллаха питаются и вбирают в себя блага и благодать только от аллас спонталя. Люди, джинны, ангелы, животные, деревья, камни, рыбы, то есть все живые существа и неживые существа, которые есть на этом свете, все они постоянно нуждаются в Аллахе. И если аллас спонталя, перекроет благо Своё благо, если Аллах Слава перекроет хотя бы на секунду, всё помрёт. Всё, что есть на этом свете, всё помрёт. Потому что всё благо, которое здесь есть от Аллаха. Поэтому пророк, саллиллаху, сказал «Ямину» ма ла улай нафака сахаван ал лейла ван нагар. «Его правая рука переполнена, — говорит, — благами». Ла югидуга нафака. То есть что? Не истощает его благо то, что Он раздаёт. То есть Он же даёт блага людям, и это что? Не истощает его богатство И говорит, «Саха он лейл ван нагар», то есть он раздает богатство на протяжении ночи и дня. То есть Аллах см. раздает людям блага на протяжении ночи и дня. Поэтому, и то, что мы поняли из первых трех пунктов, что все добро полностью, без всякого исключения, находится только в руках Аллаха, принадлежит ему одному, и он им управляет, как хочет. То есть, наделяет, кого надо, и обделяет, кого надо. То есть, кому-то дает больше, кому-то дает меньше из этого. И никто из его творений не владеет ничем из этого блага, кроме как Аллах, спа ему это даст и позволит, чтобы это благо к нему перешло. Следующий пункт, то, что Аллах, спа выделяет некоторых из своих творений особенным благом и баракатом и наделяет их. Аллах Субтитры говорит «Инна Аллах астафа Адама, ва Нуха, ва Аля Ибрахима, ва Аля Ибрахима, ва Аля, аля, аля Поясни, Аллах избрал Адама и Нуха, и семейство Ибрахима, и семейство Амрана над чем? Над всеми мирами. То есть избрал их. Истафа. Поэтому же говорят Мухаммад Мустафа. Мустафа, а слова «истафа» избирать среди всех, выбрал одного. Поэтому мы говорим, Мустафа избранный. Поэтому Аллах Субтитры, только Он, один Аллах, из всех творений выбирает, кого захочет, и что? Наделяет его особыми благами, сверхъестественными. В другом аяте Аллах Субтитры, говорит «Ва башарнаху би исхакин набия мин ассалихин, ва баракна алихи у аля исхак и мы обрадовали его, то есть кого? Ибрахима, кем?» Исхаком, то, что у него родится сын, которого будут звать Исхак. Набием минас салихин, который будет пророком и одним из праведных. на алейхи, и благословили его. Мы, видишь, баракна, и мы его благословили. Кого? ибрахима Ибрагима, вааля Исхак, и Исхака. То есть, Аллах сможет, как их благословил? Тем, что сделал их тела благословенными. И действительно, братья, тела пророков живых, если ты до него дотронешься, что? То переходит тебе физическое То есть, ты, например, болеешь, если дотронешься, что это место может излечиться у тебя. Ясно То есть, почему? Потому что аллах С.А. вложил в тела пророков барак. И еще в чем заключается их барака, естественно? В том, что они призывали людей к религии и стали ключом многого добра. Видишь, смотри. Мухаммад С.А. Аллаху С.А. Говорит, и была милость Аллаха к тебе велика. Представь, сколько людей за ним следует. И за всех них ему записывается награда То есть, сколько у него... Благодать, представь. Поэтому только Аллах, спа избирает, кого захочет, из людей наделяет особенным особенной благодатью. Дальше аиса также слова Иса в Коране, где он говорит, «Каля инни Абдуллах, а тани яль-китаб, и сказал аиса поясни я раб Аллаха, он дал мне книгу, не спасал мне книгу, ва-джа'аля набиян, и сделал меня пророком, ва-джа'аля не мубаракан, айна макунту, и сделал меня благословенным, где бы я ни был. Куда бы я ни пришел, я везде что... Благословенный. Поэтому известно, что Аиса излечивал больных, проказы, слепых. И даже что? Даже оживлял мертвых. Однако это что, братья? Только с позволения аллах Аллаху. То есть аллах Аллаху. Поэтому, например, Аиса или наш пророк Мухаммад. Не всегда у них это было. То есть не так, что пророк захотел и вылечил. Захотел, не вылечил. Поэтому помните этот хадис со слепым? Пришел к нему слепой, так ведь, и сказал сделать два То есть пророк сам мог же сказать, потереть ему глаза. И он был что? стал бы сразу сразурячим то есть это тогда когда им позволяет это аллах панталя дальше алла манали говорит аллаху я стал фемин альмада и катя русулля оминнес аллас фанталя говорит выбирает из своих ангелов и из людей посланников и среди ангелов тоже есть посланники как например джибриль посланник mm -hmm. к посланникам то есть тот который передает откровение и кто говорит их выбирает среди людей аллас панталя избирает среди людей и ангелов кого посланниками кого захочет он Дальше в другом аяте Аллах говорит: "О изгаляте я Марьям, инна Аллаха истафаки И сказали ангелы: "О Марьям, мать Исы. Инна Аллаха истафаки" пояснила, избрал тебя. "Ва тахараки" и очистил тебя. И ала нисай альамим" избрал тебя над всеми женщинами миров. То есть избранная женщина над всеми женщинами миров кто? Марьям, мать Исы. И видишь опять, кому приписывается «Инна Аллаха» «Поясни, Аллах тебя избрал». То есть не само по себе это, братья. И не потому, что кому-то захотелось, что эта вещь благодатная, неблагодатная. А кто это делает? Аллах, спонят ли, избирает, кого захочет. И последний аят на этот пункт, то, что он говорит, «Масджид аль-Акса лази барак на хавля». Аллах, спонят ли, говорит, «И мечеть Аль-Акса, вокруг которой мы поселили, что благодать». То есть, вокруг которой мы сделали благодатный. То мы. Опять Аллах, сп.ай что приписывает это себе. Видишь, аллас сп.ай то есть, братья, отсюда мы берём, что аллас сп.ай избирает некоторые места, некоторые времена, некоторых людей избирает над остальными временами, местами и людьми. Аллах, сп.ай избрал Рамадан над остальными месяцами. Избрал Мухаммада, ст.л. над остальными, не только людьми, а даже посланниками. так И избрал, допустим, Мария над остальными женщинами. Избрал Мекку, Медину над остальными что местами на земле. То есть, это делает то, полномочия, кого только одного Аллах субхана ва И поэтому Аллах говорит: "Ва раббука яхлюку ма яшау яхтар, ма кана лахуль-хийара". Здесь, в предыдущей шапке мы говорили о том, что Аллах субхана ва выбирает кого захочет. А в этой шапке, в этом аяте, на то, что кто-то другой, кроме Аллаха, не может выбрать, что, сам кого он захочет. И Аллах субхана ва говорит: Аллах говорит: "И поясняет твой Господь яхлюку ма творит, что захочет. Твой Господь творит что захочет, "ва яхтар" и избирает кого захочет. Нет у них выбора. То есть у людей нет выбора. Смотри, братья, это прямой контекст на то, что у людей нет выбора выбирать, что им захочется, и делать эти места благодатными. То есть я сейчас не могу пойти и сказать, вот мой огород, благословенное место, давайте все сюда, туристы. Вход 3 рубля, вход 5 рублей. Нет, брат, не, не могу я это выбрать. Почему? И твой Господь творит, что хочет и избирает места, времена, людей, источники. Какая вода у нас, братья, имеет целительные свойства, которые вложил туда кто? Алла Замзам, источник этот, который ни бульдозером не закопать, ни пчел не поставить. И поэтому Аллах говорит: "Макан ляхумил-хайра". Нет для них выбора, нет у них выбора. То есть ты сам себе не можешь выбрать, какое у тебя будет лицо, какой у тебя будет нос, какой ты будешь национальности, какой год ты родишься, какой год ты умрешь. Кто нибудь из нас выбирает или нет? Поэтому Аллах говорит, и твой Господь творит, что хочет и избирает. А у них нет выбора. Поэтому, брат, сколько угодно, пусть они говорят, что это место святое, что этот источник святой или это, и он обладает какими-то суперсвойствами. Всё это, брат, только Аллах, и вы не можете это сами по себе выбрать. Следующая шапка. Эта шапка была о том, что никто, кроме алла не может наделять благословением что-то из того, что нас окружает. И другой аят, то, что Аллах С.А. говорит, в этой же шапке оставим Аллах С.А. говорит, И чтобы, говорит, что обладатели Писания знали, кто такие обладатели Писания? Иудеи и христиане. И чтобы обладатели Писания знали, что они не владеют ничем, из добра Аллаха, то есть они не могут сами по себе взять у Аллаха, например, без его спроса, без его разрешения, и сделать какие-то места благодатными, неблагодательными, целительными, чудесными. И говорит, у анна лфадля бияди ллях», и то, что всё добро в руках Аллаха, и утихи маи даёт он это добро тому, кому пожелает». «У Аллаху зульфадлиль азым и Аллах обладатель великой милости». То есть, он хочет что сказать Аллаху Сан-Ахану? То, что у этих, у людей, в том числе у иудеев, христиан, нету в руках ничего из милости Аллаха Субханаму Ата-Алле. Поэтому, братья, в основе все вещи обладают полезными качествами. То есть, многие вещи у нас обладают полезными качествами. Как, например, какими? Как, например, если я воду попью, жажда моя уничтожена утоляется Кто положил туда это качество, в эту воду? Аллах, упалю наделил воду таким качеством, что если я его попью во время жажды, моя жажда уталяется. Это естественные свойства разных вещей, как, например, еда утоляет, голод. И только Аллах может наделить какой-либо предмет особыми ещё полезными качествами. То есть только Аллах один может наделить предмет не естественными для него свойствами, а ещё какими-то особыми полезными качествами. Как, например, вода исцеляет то есть устраняет дурное, или утоляет голод. Например, известно, что некоторые из людей, некоторые из подвижников, когда приходили в Мекку, вот одного из подвижников это известно, что он когда пришел однажды в Мекку, он жил там около месяца и не ел ничего, кроме замзам. -зам. Пил только замзам -зам и ничего не ел. И говорит, я даже, говорит, сел То есть эта вода имеет свойство насыщать. То есть вода же не насыщает, ты попьешь обычную воду, тебе кушать-то все равно охота. А замзам -зам имеет свойство, что насыщать. И поэтому в итоге мы говорим, что никто не может сказать, что какое-то творение обладает особым баракатом, если на это не пришло указание от Аллаха Всевышнего. Поэтому мы говорим, допустим, хорошо, допустим, что этот источник действительно благодатный, и благословенный, и святой, и исцеляющий, и чудесный, и волшебный. Допустим, может быть такой или нет? Может быть такое, что Аллах спонтанно наделил его этим, этими свойствами. Может быть. Однако, брат, где-нибудь об этом на Аллахе, его послание сказали или нет? Ну, где-нибудь в Коране есть, что вот в Болгарии такой-то источник есть, он святой, и мы наделили его благодатью. Есть, есть какой-нибудь такой аят или хадис? Нету такого аята нет такого хадиса. Поэтому, брат, откуда ты можешь узнать сам? То есть, поймите, братья, это не такая вещь, которую ты можешь постигнуть своим разумом. То есть, своим разумом эти, такие вещи невозможно постигнуть. Почему? Потому что это знание сокровенного. Только Аллах знает, что он наделил, что он не наделил. И если Аллах что-то наделяет, то он сообщил нам об этом в Коране и в Сунии. Теперь что? Еще одна основа вкратце. Благодать бывает, братья, в местах и во временах. В каких-то местах и в каких-то временах бывает благодать. Как, например, если мы берем места, как, например, Маджид-уль-Харам, мечеть запретная, благодатное место. Или вокруг Бейту-ль-Махдис, вокруг мечети, что Иерусалимская, тоже благодатное место. Но это братья Барака, это необходимо усвоить, что это благословение не передается тебе физически. То есть это не какая-то физическая вещь, что если ты ее потрогаешь, к тебе что-то переходит. Вот многие люди так думают. Даже более того, многие люди думают, что если он смотрит на какого-то праведника, например, то ему переходит от этого блага Это, братья, неправильное убеждение. Поэтому некоторые люди, вы увидите, кто, может быть, в был, даже видел, что некоторые люди пытаются потрогать, что стены мечети Харам, столбы мечети Харам, мрамор ее, целуют что-то там и так далее, ну вот эти места. То есть, почему это делает человек? Человек думает, что если он потерет, к нему перейдет благословение этой стены. То есть, он думает, что это благословение имеет физические свойства. Но на самом деле, братья, что благословение этих мест не являются физическими не переходят тебе что физически то есть благословение в нем смысловое манау то есть марна -мар то есть не то что потрогать можно а в смысловом значении как понять То есть, то, что сердца людей привязаны к этому месту, например. То есть, действительно, тот, который один раз съездит в хач, его сердце остается там, привязано к этому месту, еще раз хочет туда вернуться. Так же, что тот, кто поедет туда, например, в мадж харам получит много пользы для себе для религии, повысит свою религию, и что? Возьмет много награды. То есть, вот, допустим, если я поеду в деревню какую-нибудь там Карамбай, например, то есть, такого же не достигается, правильно ли? Вот. А если я поеду в деревню Мекка, то это что? Понимаешь ли? Вот эти смысловые пользы для человека. И поэтому некоторые люди, когда вот чёрный камень дотрагивается до чёрного камня, который же есть в Каабе, чёрный камень, некоторые дотрагиваются и думают, что он, что к ним что-то туда переходит. К ним от этого камня что-то переходит. Или же наоборот думают, что от них что-то к нему переходит, допустим. То есть какие-то мысли у них возникают На самом деле, братья, чёрный камень не обладает такими физическими свойствами, что от него тебе что-то переходит. Но мы его трогаем и говорим в этом Барака в каком смысле? В том, что мы его трогаем, почему? Потому что это узаконил нам, как вид поклонения, кто? Пророк, саллиллах И сам он так делал. И поэтому мы, следуя за ним, мы, следуя за ним, тоже дотрагиваемся до этого камня. И берем баракат благословение, следования за пророком, саллиллах То есть, то, что мы за ним следуем в каких-то вопросах, от этого получается, что барака, благословение для нас в нашей жизни, в нашей религии. Поэтому Рамы Риман-Хаттаб, когда дотрагивался что он до черного камня, говорил, поясни я знаю, что ты не приносишь пользы и вреда. так То, что я тебя трогаю, мне от этого ни пользы, ни вреда нет. Но, говорит, я видел, как посланник Аллах, саляма, дотрагивался до тебя. И если бы я говорит не видел, что посланник Аллах дотрагивался до тебя, то я бы говорит, до тебя не дотрагивался. Я, то есть, дотрагиваюсь до тебя и трогаю тебя своей рукой, только потому что... Потому что видел, что так делает пророк с алла А у многих мусульман брать в убеждение какое. То, что человек, например, что, потрогал чёрный камень, допустим. Потом он приезжает сюда и говорит, потрогайте мою руку. Ей, я трогал, что, чёрный камень, допустим. И человек, который пожимает ему руку, представляет, что ему что-то из этой руки переходит. тепло Правильно или нет? И вот это, братья, что убеждения ложные. На самом деле от его руки к его руки ничего не переходит, кроме чего физических естественных вещей, как, например, тепло там и прочие вещи. И микробы, да? И если что, человек, руку, которую ты пожимаешь рука у него дрожит, и ты начинаешь вместе с ним дрожать. Однако барака — это смысловая. А что касается благословения времен, то это означает, что Аллах, спа Наталья, выделил некоторые времена в году и дал им такое свойство, что если человек поклоняется в эти времена, то он что? Той награда ему за одни и те же дела бывает больше и достигает он результатов лучших, чем, например, что если бы он делал такие же дела, но в другие времена. Понятно? Вот в этом барака. Не означает, что если, например, что пришел какой-то день, который Аллах Спантали выделил, ты от этого богаче стал, есть зарплату тебе именно в этот день дали, например. Или здоровый стал и так далее, допустим. Нет. или Поэтому некоторые говорят, вот пророк Саласанамад же говорит, пятница лучший день, который создал Аллах спонталя, лучшие дни, это что? Пятница. И многие люди утром, когда в пятницу выходят, смотрят, дождь идет, грязь, и говорят... Какой он лучший день? Что-то не тот. То есть, если бы это был лучший день, разве шёл бы в нём дождь? Братья – это большое заблуждение. то есть Его лучшесть не в том, что в нём всегда тёплая погода, и никаких проблем в нём нет с небес, допустим, и чисто всегда. не братья, барака этого дня не в этом, а в том, что в этот день происходит собрание мусульман. Люди узнают проблемы друг друга, например, помогают друг другу, и что слушают худбу например, и так далее. То есть, какие-то вот эти благословенные вещи происходят. Теперь, что же касается людей – то люди, братья, делятся на две большие что категории. Отдельно пророки и отдельно кто остальные люди. То есть люди не до, не достигают, какими бы они праведными ни были, люди не могут достичь уровня что пророков. Потому что пророки это что как бы за чертой, ясно нет, за определенной границей. Так вот пророки, их барака затея, затея то есть непосредственно вложено в них. В организм их вложено, что благословение, которое имеет свойство переходить на других людей, как мы об этом сказали. А остальные люди, тоже в них есть барака, благословение. Но благословение их какое? Магнауя, смысловое, не физическое. То есть, допустим, в человеке есть добро, он обучает людей добру, например, или помогает каким-то людям. То есть, допустим, ты пошел, кому-то помог. В этом проявилось что? Твое барако, твое благословение. И поэтому пророк сал сказал, что в каждом мусульмане есть барако, в каждом мусульмане есть благословение от Аллаха, благодать от Аллаха. То есть его вера и то, что он поступает в его поступках, собирается все это что? В благодать.